Глава 2. Я сижу на подушке, а имп заплетает мне волосы, собирая их с лица. Пальцы у нее длинные, ногти острые. Я моргаю. Ее черные глаза встречаются с моими в зеркале на туалетном столике. Ножка у столика выполнена в форме лапы. «До турнира еще целые четыре ночи», — говорит она. Зовут ее Таттерфелл, и в доме Мадука она исполняет обязанности служанки, отрабатывая долг. Я на ее попечении давно, с самого детства. это Таттерфелл втерла мне в глаза жгучую феерийскую мазь наделив истинным видением, чтобы я могла распознавать чары. Она же стирала грязь с моих сапог и вешала мне на шею бусы из сушеных плодов рябины, чтобы я могла сопротивляться соблазнам и искушениям. Она вытирала мне нос и напоминала надевать челки наизнанку, чтобы не потеряться в лесу. И как бы тебе не хотелось попасть туда, луну не заставишь садиться и вставать быстрее. Постарайся украсить генеральский двор, показать себя во всей красе, какую мы только сможем тебе придать Я вздыхаю. Ее терпения никогда не хватало на мою раздражительность. Танцевать при дворе верховного короля под холмом — большая честь. Служанкам доставляет огромное удовольствие напоминать, как повезло мне в небрачной дочери неверной жены — Существу без капли фейрийской крови, что со мной обращаются, словно с чистокровным ребенком Фейри. То же самое твердят Тарин. Иногда, слушая это все, хочется кого-нибудь укусить. Знаю, говорю вместо этого я, потому что она старается быть доброй. Замечательно. Фейри не могут лгать, а потому больше внимания обращают на слова и совсем мало на тон. Особенно это относится к тем, которые не жили среди людей. Таттерфелл одобрительно кивает, ее глаза, две влажные бусинки, гагата, ни зрачки, не радужки не видны, может быть, кто-то попросит твои руки, и ты станешь постоянным членом Верховного двора. Я хочу завоевать это место. Имп замирает со шпилькой в руке, возможно, прикидывая, куда бы меня уколоть, не говори глупости. Спорить, напоминать о губительном замужестве моей матери бессмысленно. Для смертного есть лишь две возможности стать постоянным членом двора через брак или особые успехи в каком-то значимом ремесле, например, в металлургии или игре на лютне. Первое направление меня не интересует, так что остается надеяться на талант во втором. С волосами покончено, получилось нечто сложное, и я выгляжу так, словно отрастила рога. Меня обрежают в сапфировый бархат, Ни одно, ни другое не скрывает того, что я человек. Знаю воспитываться рядом с детьми знать, и большая честь, ужасная честь, которой я никогда не буду достойна. И забыть трудно, когда со всех сторон звучат напоминания. «Завязала три узелка на удачу», — сообщает маленькая Фейри. Я вздыхаю, и она, соскочив с моего туалетного столика, спешит к двери, чтобы растянуться лицом вниз на моей застеленной гобеленом кровати. К тому, что мне прислуживают, я уже привыкла. Импы и хобы, гоблины и григи, тонкие, как паутинка, крылышки и зеленые ногти, рожки и клыки. Здесь я уже 10 лет, и все это больше не кажется диковинным и чудным. Странно здесь выгляжу я, с тупыми пальцами, закругленными ушами и короткой, как у мухи-однодневки, жизнью. По человеческим меркам 10 лет немалый срок». Выкрав нас из мира людей, Мадок возвратился в свои владения в Инсмире, на острове Майт, где держит крепость верховный король Эльфхейма. Там, соблюдая обязательства чести, он и вырастил нас, меня, Вивьену и Тарин. И хотя мы старин живые свидетельства мамины измены, согласно обычаям Фейри, мы дети его жены, и, следовательно, его проблема Будучи генералом Верховного Короля, Мадок часто бывал в отъезде, сражался за корону. Тем не менее, без опеки мы не оставались. Спали на матрасах, набитых мягкими головками одуванчиков. Мадок лично обучал нас искусству боя с саблей и кинжалом, с кривым мечом или голыми кулаками. Вечерами у огня он играл с нами в девять пляшущих мужчин, лисенка или фаерийские шахматы Фитчелл. Он разрешал нам сидеть у него на колени и есть с его тарелки. Много раз я засыпала под его раскатистый голос, слушая истории из книги о стратегии битвы. И со временем, вопреки тому, что он сделал и кем был, я полюбила его. И люблю. Просто это такая не слишком привычная любовь. Симпатичные косички. тарен входит в мою комнату. Бархат на ней малиновый. Волосы распущены, длинные, каштановые завитки струятся за ней, как накидка, и в некоторых локонах поблескивают серебряные нити. Запрыгнув на мою кровать, она разваливает кучку старых потертых игрушек, среди которых куала, змея, черный кот, любимые с детства зверушки. Выбросить их, расстаться с древними реликвиями я не могу. Сажусь повыше, не забыв полюбоваться собой в зеркале. «Мне нравится». Что-то мне подсказывает, — говорит Тарин к немалому моему удивлению, — что сегодня будет весело. Весело? Я-то представляла, что буду наблюдать за всеми из нашего обычного укрытия и переживать из-за того, смогу ли своим выступлением на турнире произвести достаточно сильное впечатление на кого-нибудь из королевской семьи, чтобы получить дарованное рыцарство. При одной лишь мысли об этом я начинаю нервничать, — Ну и не думать совсем не получается. Большой палец касается безымянного пальца со срезанным кончиком, и у меня начинается нервный тик. Да, тарен тычет меня пальцем вбок. Эй, у у я торопливо отодвигаюсь подальше. И что влечет за собой этот план? Обычно, бывая при дворе, мы прячемся где-нибудь, откуда наблюдаем всякие интересные события, но сами в них не участвуем. тарен вскидывает руки. Что ты имеешь в виду? — Что влечет? — Будет весело. Я смеюсь, немножко нервно. — Не представляешь, да? — Отлично. — Посмотрим, обладаешь ли ты пророческим даром. Она соскальзывает с моей кровати и протягивает руки, словно приглашает на танец. Я послушно следую за ней из комнаты, машинально проверяя на месте ли пристегнутый к бедру нож. Внутри дом Мадука белая штукатурка и массивные, грубо обработанные деревянные балки. Стеклянные оконные панели серые, словно заполнены пойманным в плен дымом, отчего свет получается немного странный. Мы, Сталин, спускаемся по винтовой лестнице, и я замечаю на балкончике Виви с хмурым видом, рассматривающую выкраденный из мира людей фантастический комикс. Виви усмехается мне, на ней джинсы и просторные блуза Наряд явно не праздничный, так что веселиться наша старшая сестра не намерена». Будучи законной дочерью Мадука, она не обязана ему угождать, на нее никто не давит, Виви делает, что хочет, в том числе читает журналы, страницы которых скреплены металлическими скобками, а не клеем, и не беспокоится из-за того, что может обжечь пальцы. «Куда путь держите?» — спрашивает она негромко из тени, и тарин вздрагивает. «Виви прекрасно известно, куда мы идем». Поначалу, едва прибыв сюда, мы втроем сбивались в кучку на ее большой кровати и обменивались воспоминаниями о доме. Говорили, как у мамы все пригорало на кухне, и какой попкорн получался у папы. Вспоминали, как звали наших соседей, чем пахло в доме, какой была школа, каникулы и вкус глазури на праздничных тортах. Мы пересказывали телефильмы, которые видели, уточняли детали сюжетов, доводили до совершенства диалоги, Так что наши воспоминания совпадали до точки и были насквозь фальшивы. Теперь мы уже не собираемся на кровати, не обмениваемся впечатлениями, а все наши новые воспоминания связаны с этим местом, и Виви почти не проявляет к ним интереса. Она поклялась ненавидеть Мадука и от своего слова не отступила. А когда не вспоминала дом, то устраивала ужасные сцены. Била вещи, кричала, бушевала, щипала нас, когда мы давали слабину. В конце концов, все это прекратилось, но ну, думается, мне в глубине души. Виви презирает нас за то, что мы приняли новую жизнь, за то, что смирились и использовали ситуацию с выгодой для себя, за то, что устроились здесь как дома. «Тебе бы тоже надо пойти», — говорю я ей. «Тарин сегодня в каком-то странном настроении». Виви задумчиво смотрит на сестру и качает головой, у меня другие планы. Это может означать, что она собирается ускользнуть на вечер в мир смертных или провести время на балконе за чтением. Так или иначе, что раздражает Мадука, то доставляет удовольствие Виви. Он ждет нас в холле со своей второй женой Арианой, кожа у нее голубоватого цвета снятого молока, а волосы белые, как свежевыпавший снег. Красивая, но смотреть на неё неприятно, будто видишь призрак. Сегодня на ней зелёное с золотым мшистое платье с каким-то изощрённым сияющим воротником, привлекающим внимание к розовому рту, ушам и глазам. Мадок тоже одет в зелёное, тона густого леса, на боку у него висит меч без каких-либо украшений». Снаружи, за открытой двустворчатой дверью, нас ожидает эльф с пятью серебряными уздечками для пяти серых в яблоках феерийских коней, гривы которых заплетены замысловатыми возможно, магическими узелками. Интересно, не такие ли они, как и узелки в моих волосах? Вы обе хорошо выглядите. Произнесенные мягким тоном слова звучат редким комплиментом. Мадок взглядом взбегает по ступенькам. «Ваша сестра идет?» «Я не знаю, где Вибер. Врать здесь легко. Можно делать это хоть весь день, и тебя никто не поймает. Должно быть, забыла». На лице Мадока разочарование, но не удивление. Выходит и говорит что-то держащему по воде эльфу. «Неподалеку замечаю одну из его шпионок, сморщенное существо со сплющенным утиным носом и сгорбленной спиной». Она сует что-то в его ладонь и с удивительной прытью устремляется прочь. Ариана внимательно смотрит на нас, как будто выискивает в нашей внешности некое упущение. Будьте внимательны сегодня. Обещайте, что не будете ни есть, ни пить, ни танцевать. Мы уже бывали при дворе, напоминаю я ей. Вы, может быть, думаете защититься солью, но вы, дети, забывчивы. Лучше обойтись без нее. Что касается танцев, то вы смертные, стоит лишь начать, будете танцевать до смерти, если мы вас не остановим. Я опускаю глаза и молчу. Мы, дети, незабывчивы. Мадок женился на ней семь лет назад, и вскоре после этого она принесла ему ребенка, болезненного мальчика по имени Оук, с крохотными примиленькими рожками на голове. С самого начала было ясно, что Ариана терпит нас стариной только из-за мужа. По-моему, мы для нее не более чем любимые собачонки ее супруга, плохо натасканы и способные в любой момент наброситься на хозяина. Оук видит в нас сестер, из-за чего Ариана нервничает, хотя я бы никогда не сделала ему ничего плохого. «Вы под защитой мадука а он пользуется расположением Верховного Короля», — говорит Ариана. «Я не потерплю, чтобы Мадок оказался в глупом положении из-за ваших ошибок». Закончив эту небольшую речь, она выходит к лошадям. Одна из них храпит и бьет копытом землю. Мы с Тарин переглядываемся и следуем за ней. Мадок уже восседает на самом большом коне, статном и со шрамом под глазом. Ноздри из кокуна трепещут от нетерпения. Снова и снова он мотает головой, отбрасывая гриву. Я подхожу к бледно-зеленой лошадке с острыми зубами. От нее пахнет болотом. Тарин выбирает пони, и трогает с места, ударив каблуками в бока. Лошадка срывается, как стрела. «Я не отстаю, и мы окунаемся в ночь».